Глава тридцать восьмая. Тиана расправила белоснежные крылья. Сердце стучало так громко, что ей казалось, его слышно во всём Таэрлет. Она бросилась в небо навстречу битве, чуть ли не закрывая глаза от страха. И поэтому пропустила первый удар. мэриган не стала дожидаться, пока её противник освоится в воздухе, и атаковала Тиану прямо над бастионом. Поток драконьего огня пролился перед Тимом. Она едва успела уклониться, почувствовав его жар на своей спине и взволнованный трепет магического потока Алузара за спиной. Дарни неотрывно следил за своей драконой, но пока не вмешивался, давая ей шанс на собственную победу. А Мэрриган, почувствовав слабину и нерешительность Тиана, сразу взяла инициативу в когте. Она снова и снова плевала в Ти огнём, заставляя её сбивать траекторию полёта и уклоняться — Тиана неловко хлопала крыльями, с трудом уворачиваясь от атак серебряной драконы. И никак не могла развернуться, чтобы дать отпор. Советница принялась гонять бывшую королеву в небе над Тайрлетом. То и дело, поливая её огнём. Раз за разом она промахивалась, но потоки пламени поджигали на своём пути всё, чего касались. Тонкие шпили дворца, высокие крыши и висячие сады. Тиана видела, что злоба Мэрриган грозит превратить Тайрлет в опалённые руины бросилась в сторону от города. Серебряная дракона с азартом устремилась за ней в погоню. Краем глаза Тиана заметила в небе две сияющие искры. Антрас сцепился с Орлангом. Золотые драконы сразу улетели в сторону скалы теперь были далеко от драконец. Ти видела лишь всполохи колдовского огня, который они извергали друг на друга. «Тебе не уйти от меня, королева Тиана!» Ти услышала в голове злобный шепот мэриган и попыталась закрыть от неё свои мысли. Ты всегда была наивной и проста, не представляешь, что он нашёл в тебе. Советница продолжала свой мысленный монолог. Тиана не могла поставить перед ней барьера. Мэриган была сильной чародейкой. Хотя однажды твой сильный король всё-таки поддался обычной мужской слабости. Услышав это, Тии внутренне сжалась. Она клацнула зубами от злости, резко затормозила и развернулась мордой к советнице, намереваясь плюнуть в неё огнём. Мэрриган была умна и предвидела этот шаг. Более того, она рассчитывала на него. Не снижая скорости, она вцепилась в замершую Тиану когтями, и они кубарем полетели к земле. Серебряная дракона изогнула гибкую шею, собираясь выпустить поток пламени прямо в глаза Ти. «Я тебе не верю». Тиана рванулась изо всех сил, пытаясь сбросить с себя железный драконий захват. Мэрриган, не ожидавшая такого отчаянного сопротивления, разжала когти, и струя огня вспорола пустоту. Ти всё-таки собралась с духом и ответила советнице, выплюнув той в морду клубящийся огненный шар. болит взорвался перед самым носом у мэриган оглушив её и отбросив в сторону. У Тиана появилось мгновение, чтобы перевести дух, и она кинула взгляд в сторону антраса. Её сердце болезненно сжалось. Орланг зажал братишку в скалах и нещадно поливал потоками огня. Тиана метнулась на помощь юному дракону, надеясь лишь на быстроту своих крыльев. «Бежишь, королева?» Вслед нёсся гневный мыслеобраз мэриган «Как и твой король, он тоже любит побегать». Советница пустилась в погоню, но она была тяжелее Тианы и отставала от неё. Словно живой серебристый таранти врезалась в бок Орланга. Прекраснейший из драконов, так увлёкся своей жертвой, что не заметил атаки второго противника. Золотой дракон отскочил в сторону, мгновенно развернувшись к Тиане. «Антрас, слёзы!» Ти бросил о быстрый образ. «Рано!» Он потряс головой, сбрасывая с морды пепел от сгоревших в пламени Орланга деревьев, что некогда в изобилии росли на скалах. И в тот же момент оба советника с яростью бросились в новую атаку. Алузар стоял, вцепившись в край балконного парапета, и, не отрываясь, следил за воздушным сражением. Костяшки его пальцев побелели от напряжения. Он чувствовал каждый удар, полученный Тианой или Антрасом. Его ресницы вздрагивали каждый раз, когда поток пламени Мэрриган проносился в опасной близости от его дары или клыки Орланга клацали рядом с шеей приёмыша. Большего он не мог себе позволить. Не мог показать, какой океан чувств, страха и стыда бушевал в его груди. Лориан осторожно подошла к дракону. «Ты не должен вмешиваться, иначе они рискуют напрасно». «Я знаю». Лузар не повернул головы в ее сторону. Лишь еще сильнее сжал деревянный парапет. Все внимание было приковано к небу. Керидан, решив воспользоваться моментом, приблизился к дочери. Проговорил, не скрывая отвращения в голосе. «Я разочарован, Лориан». «Я оплакивал твою гибель под руинами Бриены, а ты, оказывается, осталась жива». Лора вздрогнула от таких слов. С вызовом развернулась в сторону однорукого короля. Она никогда не испытывала трепета перед отцом, вот и сейчас он не внушал ей ни уважения, ни страха, только жалость. «Ты разочарован, что я жива, отец?» киридан смотрел на дочь с тоскливым презрением. «Я разочарован твоим решением, дочь. Я дал тебе возможность выбора из достойнейших представителей эльфийской знати. А ты опять якшаешься с этим коллегой». «За свою увечье он должен благодарить тебя, насколько мне известно». Лора нервно дёрнула подбородком. «К тому же...» — она мстительно улыбнулась. «Мне кажется, вы с ним, братья, по несчастью». Эльфийский король побледнел, губы его задрожали. Никогда, слышишь, не смей называть меня братом человеку. Киридан в бешенстве повернулся к Велимеру. Надо было всё-таки кастрировать тебя, чтоб не было желания прикасаться к моей дочери, к отоскушка, как и твоя мать. Оскорбление он бросил уже в сторону Лория. При этих словах лицо Велимира налилось кровью. Он без лишних движений выхватил свой топорик и двинулся к Киридану. Навстречу ему тут же бросились гвардейцы короля. Лора попыталась удержать супруга от опрометчивого шага. Но Вэл лишь отодвинул её в сторону, перехватив оружие поудобнее и приготовившись встретить солдат наточенным металлом. «Остановитесь!» Властный голос бывшего короля драконов заставил замереть всех с воздетым оружием. «Вэл, не поддавайся на провокации!» У него нет другого оружия, кроме бранного слова. Вот он и злобствует». Киридан засмеялся, нервно и почти беззвучно. «Ты так уверен в этом, король драконов?» Алузар оторвался от зрелища воздушного боя и повернул голову к эльфийскому королю. Тот продолжал. «Ты так самонадеян, что считаешь, будто я безоружен?» С этими словами Киридан вытащил из-за пазухи мерцающий уголёк слезы пламени. Слеза, а не оружие. Малузар внимательно смотрел на эльфа. Он чувствовал, какие тёмные эмоции владели королём, и испытывал к нему жалость. Киридан потряс белёсыми волосами. Слеза нет. Но с её помощью можно получить власть над такой силой, с которой не совладать даже тебе, чёрный дракон. С этими словами Киридан бросил артефакт в сторону и быстро зашептал себе под нос слова заклинания. Слеза, жалобно звякнув о камне балкона в припрыжку, покатилась в сторону, подскакивая на плитах пола и переливаясь пламенными гранями. Колдовской уголёк замер, и там, где он только что сиял волшебным тёплым светом, пространство словно провалилось внутрь самого себя, открыв зияющую дыру в чёрно-фиолетовое ничто. И из этого провала потянулись жгучие дымные щупальца. Алузар выхватил мечи из-за спины и по клинкам тут же пробежала волна ослепительно-белого колдовского пламени, удлиняя оружие почти наполовину. Велимир развернулся в сторону новой угрозы, поскольку гвардейцы короля, очевидно хорошо знавшие, что именно сейчас появится на балконе, попятились к дверям, явно не желая сражаться с тварью пустоты. Рик в это время, неловко топтавшийся у выхода, с ужасом смотрел на вылезающее из провала нечто. Затем, словно сбросив оцепенение, Он вытащил свой короткий меч и встал за плечом короля драконов. «Отец, что ты наделал?» Лориан прошептала побелевшими губами. «Позвал на помощь». киридан недобро ухмыльнулся. «Но зачем?» Лориан пятилась дальше от твари, которая явно выбрала эльфийскую принцессу своей первой жертвой. «Чтобы вы все...» Эльфийский король ткнул пальцем в сторону дочери. «И особенно ты» знали, что представляет собой король валора Киридан. Я вам не беззащитный мальчик». При этих словах Алузар бросил быстрый взгляд в небо, но воздушное сражение уже сместилось в сторону, и он не увидел ни тианы ни Антраса. Чёрный дракон проговорил спокойно, хотя сердце его готово было выпрыгнуть из груди. «Ты не сможешь контролировать её, Киридан. Ещё как смогу». Эльфийский король снисходительно улыбнулся и вытащил из-за пазухи вторую слезу. мэриган зная о твоей любви к дракам, одолжила их на тот случай, если мне придётся усмирять тебя, чтобы уравнять шансы». киридан пожал покалеченными плечами, и она, как обычно, не ошиблась. Между тем тварь полностью выбралась из дыры в пространстве и неторопливо направилась в сторону эльфийской принцессы. Больше всего чудище напоминало тёмно-фиолетового спрута с множеством щупалец. Оно не имело чёткой формы, то расплываясь широким маревом, то вновь собираясь в единый комок. Лориан медленно пятилась под натиском твари «Отец!» Она удивлённо посмотрела на Киридана, но взгляд эльфийского короля был прикован к вызванному им чудовищу. Казалось, он любовался уродливой тварью. Глаза эльфа блестели нездоровым возбуждением и азартом. Киридан, ты натравливаешь тварь пустоты на свою дочь. А Лузар подобрался, готовый в любой момент преградить чудищу дорогу. а помнись Она не моя дочь. Эльф процедил сквозь зубы. Принцесса Лориан погибла под станами Бриена. Это жалкая человеческая подстилка. Отреагировав на выброс эмоции тварь пустоты сделала рывок к своей жертве. Ей наперерез одновременно бросились Вэлла и Алузар. Одноглазый воин был ближе и первым достиг противника. Он замахнулся на чудовище топором. В ответ фиолетовый спрут выбросил одно из своих дымных щупалец и хлёстко ударил по оружию в руке мужчины. Велимир вскрикнул и выронил топор, который тут же обратился в горстку невесомого праха. Он прижал руку к груди. Кисть повисла безвольной плетью, кожа на ней покрылась сеточкой чёрных прожилок. Король драконов силой толкнул лору, и эльфийская принцесса отлетела в сторону, на каменные плиты балкона. Алузар наотмашь рубанул по тваре пламенным клинком. Тварь взвизгнула и отдёрнула щупальца. Алузар скривился от боли и снова ударил, целясь в самый центр чёрно-фиолетового сгустка. Но тварь, словно ожидая этого, уплотнилась в своей сердцевине. И меч лузара завяз точно в густом киселе. Король дёрнул оружие, пытаясь вытащить, но спрут был силён. Он с отвратительным чавканьем всосал в себя мечи, а Лузару пришлось отпустить рукоять, чтобы не последовать за своим клинком внутрь ненасытной утробы. Киридан наблюдал за происходящим с вожделением фанатика. «Тебе не уйти от неё, король драконов. Твой поток приманивает пустоту, словно запах тёплого хлеба из голодавшегося бродягу». «Да ты поэт, Ваше Величество!» Алузар процедил сквозь зубы и снова атаковал. На сей раз он вложил в удар не только силу рук, но и мощь своего магического потока. Единственный оставшийся в его руке меч засветился настолько ярко, что смотреть на него не мог никто, кроме самого короля драконов. Спрут заревел, от его шкуры повалил густой черный дым. Тварь съежилась, подбирая под себя свои щупальца. Ты не смогла сожрать меня, пока я был в твоих чертогах. Не сможешь и сейчас. Алузар с ненавистью выплюнул эти слова в сторону твари. Словно получив дополнительную силу от его эмоций, чудовище резко выкинуло тентакли в сторону, ударив одним из них по зачарованному клинку дракона. Алузар вскрикнул, но не выпустил оружие. Второй удар пришёлся поперёк груди короля. Чёрный доспех задымился, но выдержал натиск недоброй силы. А Лузар покачнулся и отскочил в сторону. но грудной пластине остался оплавленный след. В этот момент на помощь Лузару бросился его бывший первый советник. Лавенгар замер перед спрутом, занеся огромный рубиново-красный меч, и приготовился атаковать. Тварь заметила второго противника, и всей своей массой подалась в его сторону. Лавенгар ударил. Сияющий фламберг обрушился на чудовище и вспорол его бок оставив в чёрно-фиолетовом теле глубокий рубец. Тварь заверещала, но её дымная плоть мгновенно затянула рану, не оставив даже следа. Дракон снова атаковал, но чудище ожидало этого и словно плетью ударило тентаклем поперёк Фламберга. Со звоном тысячи разбитых бокалов лезвие ребристого меча переломилось пополам, а лавенгара откинула в сторону. Примечание. Фламберг. Клинок волнистой, пламевидной формы который монтировался на двуручные, реже одноручные или полуторные мечи. Конец примечания. «Отойди, брат, этот противник тебе не по силам». А Лузар уже снова был возле твари пустоты, готовый атаковать. «Тебе он тоже не по силам, чёрный огонь». Лавенгар прохрипел с трудом. Он стоял, согнувшись пополам и тяжко опёршийся колени с трудом хватая воздух ртом. Но Аузар уже размахнулся, пытаясь отсечь дымные щупальцы ненасытной твари. И в этот момент другой чёрно-фиолетовый отросток хлестнул короля по ногам. Аузар упал навзничь, ударившись затылком о камни пола. Меч отлетел далеко в сторону, и тварь пустоты, подчуяв, что жертва дала слабину, с неожиданной резвостью кинулась на упавшего короля. Дракон повернулся на живот и бросил в сторону приближающейся твари огненное заклинание. Но пламя словно растворилось в бездонном чреве монстра. Тогда Алузар положил руки на пол, призывая к себе на помощь магию земли. И слагающие его каменные плиты пришли в движение. Точно живые воины, они кинулись навстречу приближающейся смерти, пытаясь остановить или хотя бы замедлить её. И тварь остановилась прямо перед Алузаром. Он медленно поднялся на ноги, не сводя пристального взгляда с противника. И тогда Спрут, точно дождавшись, когда король выпрямится перед ним в полный рост, обрушил на него всю свою страшную силу. Нет, это не был выброс магической энергии или удар фиолетового щупальца. Чудовище принялось всасывать в себя поток короля. Лузард дернулся, пытаясь сорваться с крючка, но тварь держала крепко. Она поглощала жизненную силу черного дракона, пила его, словно сок, через трубочку. Король зарычал от злости, но сила неумолимо покидала его. Он упал на колени, склонился вперёд, опёршись на руки, опустил голову. Время точно замедлилось. Тиана видела, как два огненных потока, выпущенных мэриган и Орлангом, сливаясь в один несутся к ней со страшной скоростью. Единственное, что ей хотелось в этот момент — спрятать голову под крыло, укрывшись от ярящегося пламени. Драконы не горят в огне, но всё равно ей было страшно. Ти почувствовала, как смещаются пласты магической энергии, как воздух вокруг неё уплотнился, свивая защитный кокон. Она с удивительным спокойствием подумала, что верно Алузар решил-таки вмешаться и защитить свою дару. Но в той магии, что ожила вокруг неё, не было ни следа потока чёрного дракона. Был другой, такой же хорошо знакомый и ставший почти родным. Время вновь обрело обычное течение. Вокруг королевы и юного дракона вырос магический щит. И источником этого щита был Антрас. Золотой дракон широко развёл крылья в стороны. И на кончике каждого крыла горело по маленькому солнышку, настолько яркому, что они затмевали дневной свет. «Антрас, ты колдуешь?» Ти бросила братишке изумлённые мысли образ, но он ей не ответил. «Он колдует в драконии форме». Это была испуганная мысль Орланга. Потоки пламени стекли с магического щита, а оба советника бросились в стороны, решая, как бороться с новой угрозой. Воздух. Антрас командовал тиани и сам тотчас взлетел. Типа следовала за ним, воодушевленной их небольшой победой. И тут, словно ледяной плетью, Тиану обожгло поперек груди. Она задохнулась от боли. Что-то злое и голодное с жадностью потянулось к её сердцу и ей стало страшно. Ти недоуменно вертела головой. Оба советника были далеко, и они не могли колдовать в облике драконов. Антрас слетел рядом, он был собран, точно взведённую пружиной, готов к атаке. Тогда она позвала Алузара, и тот не отозвался. Чёрный дракон был в беде. Это его боль и его страх почувствовала Тиана. Позабыв про сражение, Ти бросилась на помощь своему дару. Вот она достигла террасы, опоясывающей бывшую королевскую спальню. У выхода с балкона толпились люди. Велимир сидел на каменных плитах, тяжело опёршись на лориан, и прижимая к груди почерневшую руку. Рик держал в руке последний метательный нож, с отчаянием и страхом глядя на то, в чём сгинули остальные клинки. Иди тоже увидела это. Жуткую, чёрно-фиолетовую тварь, что была порождением пустоты. Монстр, похожий на бесформенную чернильную кляксу, протягивал свои щупальца к Алузару, стоявшему перед ней на коленях. Он пожирал жизнь своей жертвы, медленно, капля за каплей. Дракон боролся, сопротивляясь из последних сил, но ясно было, что ему не выстоять в одиночку. Серебристой молнией Тианы метнулась к Алузару, раскрыв над ним белоснежные крылья. И в её когтях яркой искоркой блеснул колдовской уголёк. Она бросила слезу пламени, и волшебный камешек упал перед королём драконов. Словно преодолевая сопротивление разом уплотнившегося воздуха, Алузар протянул к нему руку и сжал в пальцах. Он поднял голову и встал с колен, а тварь пустоты затрепетала, почуяв лакомый кусок. Она желала пожрать частицу негасимого пламени, но боялась её. Проголодалась, бедняга! Алузар процедил со злостью и бросил слезу в чудовище. Тварь пустоты заверещала от голодного вожделения и всем телом подалась к летящему угольку. А король драконов сделал шаг назад и послал вдогонку слезе своё огненное заклинание. Прогремел оглушительный взрыв. Ударной волной Тиану откинуло в сторону. Она кувыркалась в воздухе, пытаясь выровнять полёт, но лишь беспорядочно хлопала крыльями. Часть балкона обсыпалась вниз, а в том месте, где была тварь пустоты. В воздухе клубилось чёрно-фиолетовое облако. Оно стремительно уменьшалось в размерах, словно всасываясь в невидимую глазу дыру в пространстве. Вокруг стоявших у выхода людей мерцал купол магического щита. На каменных плитах у обвалившегося края балкона лицом вниз лежал алузар. А в воздухе продолжалась битва. Тиана смогла, наконец, взять под контроль свой полёт и кинулась на помощь названному брату. Он бился с двумя противниками, и они не могли одолеть его. Они боялись юного дракона и не желали рисковать своими жизнями, ведь оба хорошо знали, что ждёт проигравших. Антрос, почуявший свою силу, наоборот, атаковал, не переставая. Воздух вокруг него искрился от магических энергий. С его шкуры, что сияло ярче солнца, то и дело срывались змеистые молнии. Один из таких разрядов угодил в грудь Орлангу. Раздался хлопок и треск, и множество хищных молний разбежалось по его блистающей шкуре. Золотой дракон, словно пойманный в сети с колдовских разрядов, тяжело опустился на землю и замер, преклонив голову. На его некогда сверкающей чешуе во множестве темнели черные подпалины, лишив его права называться прекраснейшим из драконов мэриган отчаянно металась между Антрасом и Тианой, пытаясь атаковать их обоих. Но было ясно, что она обречена. Она устала, пламя её выдохлось. И всё, что чародейка могла, — это закрываться от огненных и магических атак своих противников. «Сдавайся, мэриган и мы сохраним тебе жизнь». Антрас обратился к советнице, прекратив на время удара. «Никогда». Мысли истерично метались в голове мэриган «Никогда я не сдамся на милость выкормыша Алузара. Ты никто. Тебе никогда не стать королём». Я им уже стал мэриган антрос опустился на скалу напротив цитадели, широко разведя крылья в стороны. «Признай это, или мне придётся тебя убить». Вместо ответа советница обрушила на золотого дракона всю оставшуюся в ней силу и злость. Огненный поток пролился на Антраса. Но он лишь прикрылся крылом и раскалённое пламя стекло с золотой чешуи. И в тот же момент воздух вокруг дракона словно взорвался, разбив пространство на тысячу осколков. И мэриган замертво рухнула на землю.